посредник. Ник недолго скучала у автомата сгорания. Делать было нечего. Важные пожилые наладчики прослушивали, ощупывали, измеряли. Жужжали контрольные роботы. Автомат тянул уютную песенку холодного режима. На броне реактора расположилась поужинать госпожа диспетчерши, толстая и пятнистая, как болотная ящерица. На монтажницу с планеты она посматривала ревниво. Покрутившись, Ник отправилась обживать каюту. Оттуда она попробует вызвать Глора, соскучилась, привыкла работать рядом с ним. Она отсулютовала ящерица своей новой начальницы, и с непривычки полезла не в ту сторону. Надо бы к кормовому люку, через который только и разрешался выход по ее пропуску. А она пошла вверх, к улитке генератора, тем же путем, каким полчаса назад отправился Глор. Ее тоже швырнуло на руки, и она, как и Глор, поняла, что идут испытания ГГ. Потом она увидела сторожевой автомат и вспомнила, что грифа допущен в трюм, но ее пропуски нет. Рассеянно постукивая башмаками, она побрела по обширной пустой площади улитки. Вдруг металлический охранник заскреб лапами, выдвинулся из люка и на улитку спрыгнул светоглазый Ник его узнала. Он выглядел очень веселым, свойским парнем и взглянул на монтажницу с приветливой улыбкой присел, улыбнулся еще очаровательнее. «Вы госпожа Ник, подруга господина Глора? Не говорите, не говорите мне, что я ошибся». «Не имею чести», — на всякий случай чопорно ответила Ник. «О, я случайный знакомый господина Глора. джерф обычно меня зовут Светлоглазым. Господин монтажник не упоминал обо мне?» «Боюсь, что у меня неважная память, господин инженер-физик». Джерф весело отмахнулся. «Пустяки, пустяки. Монтажники занятые люди. Не в пример нам, бездельникам. А правда, у меня очень светлые глаза». «Очень», — сказала Ник. Она видела, что робот-охранник поднял средний телескоп и тоже норовит заглянуть в примечательные глаза инженера. «Да, очень светлые. Знаете, я заплуталась в готовом корабле. Мы только сегодня прилетели». «Вот как повезло», — восхитился Джерф. Мне, мне повезло. Я ведь отыскивал вас, госпожа Ник. — Как интересно, — сказала Ник. — А зачем? — Господин Глор не мог взять сам и просил, чтобы взяли вы, — шепнул Джерв и передвинул на грудь сумочку для воспроизводящего аппарата. — Извольте. Ник любопытно придвинулась к нему. И остолбенела. Светлоглазый вынул из сумки предмет. Незнакомый, непонятный, и отвратительно знакомый. Вот оно что, подумала Ник. Малый корабль десантников, жужжание путевого двигателя, крошечный трюм, зажимы с десантными посредниками. И она сама курсант космической академии. Ник дежурит по кораблю. Она мыслящий в крошечном многоногом металлическом теле. Скрывает посредники, выдвигает их из керамических чехлов и осматривает постукивают ее щупальцы. Красные тени лежат в воронке посредника, в гнездах для мыслящих, пустых, старательно вычищенных. И нелепая на вид, как тысячи утрамбованных, полураздавленных пауков, схема посредника вокруг гнезд. джерф держал в руке десантный посредник, без чехла. Воронка излучателя была направлена на монтажницу. В пустых гнездах лежали тени. Одно было занято, пять свободно. — Приглашаю почтительнейший госпожа Ник! — издевательски проговорил светлоглазый и потянул за нитку приема. И наступила бесконечная пустота. В посреднике, ослепительно блеснув, выкристаллизовался второй мыслящий. Машка не могла его видеть, это было ее сознание. Туда ушло все, что она помнила о земле, и то, что она любила на земле и здесь. Загорелое лицо севки, шумночных сосен и твердые удары мечей на корте. Все ушло. Машки больше не было. Ник, свернувшись клубком, лежала на генераторе. Джерф отнюдь не был чхагом-дилетантом. Пересадочную инструкцию он знал на память еще в те дни, когда Глор и Ник учились в школе. Общая часть, параграф 17. Если из тела болога изъят мыслящий, мозг болога прекращает функционирование указанное тело сохраняет жизнь не более чем 1,18 часа. Поэтому следует немедля подсадить в него заранее приготовленного сменного мыслящего. И часть третья, параграф 6. Посредники LL оборудованы запоминающим устройством. По сигналу передачи автоматически излучается мыслящий, помещенный в хранилище раньше прочих мыслящих, наличествующих в указанном хранилище. Помня это, Джерф бросил нить приема живо схватил нить передачи и наклонился к телу монтажницы, чтобы выпустить припасенного мыслящего. И вдруг, с возгласом изумления, прикоснулся к ее перчатке. Перчатки остались целы, даже не треснули, хотя должны были рассыпаться лохмотьями, как только мозг перестал работать. «Неисправен посредник?» Джерв поспешно заглянул в хранилище. «Два мыслящих. Посредник сработал. Значит...» Значит, параграф 3. Посредниками ЛЛ, в том числе десантными, при максимальном усилении приема извлекаются мыслящие инопланетных существ, при отсутствии таковых, либо во вторую очередь, мыслящие балогов. Для лучшего дальнодействия джерф ставил посредник как раз на максимальное усиление приема. Но откуда во имя пути здесь оказался инопланетный мыслящий? Он так растерялся, что застыл, наклонившись к монтажнице и упустил время. Ник зашевелилась, оттолкнула его, встала. Она совершенно ничего не помнила, это было видно по ее лицу. Однако она сейчас же заметила посредник в руках незнакомца и инстинктивно, как зверь, длинными прыжками кинулась на край улитки. Еще два прыжка, и она уйдет за край, а там работают навладчики. Джер всунул посредник в сумку и поднял пустые руки. «Стойте, госпожа Ник!» «Оставьте меня», — сказала Ник. Светлоглазый подбежал к ней. «Слушайте и молчите. Вы теряли себя, поняли? Я вас освободил, я вас не выдам. Это ваш дружок, это Глор, он виноват». «Неправда», — прошептала Ник. «Проверьте, проверьте. Идите немедленно в каюту, он прячет посредник. Убедитесь». «Я вас освободил, понимаете? Ищите, найдите. Я заберу у вас посредник и все, все скрою». «Идите же!» Ник обморочно посмотрела на него, прыгнула к краю генератора и упала, покатилась по улитке. Джерф сообразил, что монтажница не знает, в каком корабле находится. Думает, что в монтировочной, где нет тяготения. Инопланетный мыслящий захватил ее не в доке, а еще на планете. Она же не знает, куда идти. «Ха-ха, удача, удача!» мысленно взревел светлоглазый и метнулся в догонку «Стойте, слушайте!» «Вы не в монтировочной, в главном доке. С этими господами не здоровайтесь. Вы сию минуту с ними говорили. Наш выход кормовой. Прошу». «Молчок, молчок». «Да-да, я знаю вашу каюту. Идемте». Теперь он посчитается с Глором. Чья подруга теряла себя? «Инопланетный мыслящий, в главном доке». Ах, ах, удача». Вместо рискованной подмены мыслящего в госпоже Ник получалась такая штука, Ник отдаст ему посредник с железным рогом, сама Ник, а не подменыш. «Вот ваша каюта, ищите, ждите меня!» «И молчок, иначе вы пропали!» Он толкнул Ник в дверь каюты и помчался обратно в корабль, чтобы положить на место десантный посредник».